Глава 29 О женском мужестве. «Могу тебя уверить, гордый тамплиер, что ни в одном из самых страшных сражений не проявлял ты столько мужества, сколько проявляет его женщина, когда долг или привязанность призывает ее к страданию». Айвенга. Помню, как в одной исторической книге мне попалась такая фраза. «Все мужчины приходили в состояние растерянности, В такой момент женщины имеют над ними несомненное превосходство. Мужество женщин подпитывается из резервного источника, которого нету мужества их возлюбленного. Их подзадоривает возможность потешить свое самолюбие по отношению к нему, и они открывают для себя столько удовольствия в том, что в пылу опасности способны соперничать в решимости с мужчиной, который часто давил на них высокомерием своего покровительства и принуждения, что энергии этого наслаждения возвышает их над страхом любого рода, который в данный момент делает мужчину слабым. Мужчина, получив подобное подкрепление в нужный момент, тоже возвысился бы над всеми обстоятельствами. Ведь страх никогда не порождается опасностью. Он живет внутри нас. Дело не в том, что я намерен обесценить мужество женщин. В некоторых случаях я был свидетелем того, как они в этом смысле превосходят самых храбрых мужчин. Все, что им нужно, — это мужчина, которого они любят. Отныне все свои чувства они пропускают через него, и когда им грозит непосредственная опасность, она превращается для них в розу, которую легко сорвать в присутствии любимого. Так Мария Стюарт говорит о Лейстере, сразу после встречи с Елизаветой, во время которой она себя погубила. Шиллер. «У женщин, которые не были влюблены, я также наблюдал самое хладнокровное — самое поразительное, бесстрашие без проявления какой бы- то ни было нервозности. По правде говоря, я думал они такие отважные только потому, что не знают, как тяжело переживают ранения. Что касается нравственного мужества, столь превосходящего всякое другое, то стойкость женщины сопротивляющейся своей любви- самое замечательное, что существует в мире. Все остальные возможные проявления мужества- пустяки перед лицом столь неестественного и болезненного противостояния. Возможно, они обретают силы благодаря привычке к жертвам, которая их заставляет приносить стыдливость. Беда женщин в том, что доказательства этого мужества почти всегда остаются под покровом тайны и не подлежат огласке. Куда большая беда в том, что оно всегда вредит их счастью. Принцессе Клевской следовало ничего не рассказывать мужу и отдаться герцогу Немурскому. Возможно, женщины движимы главным образом гордостью, которую испытывают благодаря умению хорошо защищаться, и воображают, что их возлюбленные стремится к обладанию ими ради того, чтобы потешить свое тщеславие. Жалкая и убогая мысль. Как будто у страстного мужчины, готового без оглядки поставить себя в неловкое положение, достанет времени на размышления о тщеславии. Так монахи, верящие в то, что они перехитрили дьявола, тешат свою гордыню ношением власениц и умерщвлением плоти. «Мне кажется, если бы принцесса Клевская дожила до преклонного возраста, до того времени, когда мы оцениваем свою жизнь и когда утехи гордости предстают во всей своей убогости, она бы раскаялась. Ей захотелось бы жить так, как госпожа де Лафайет. Насколько нам известно, эта знаменитая женщина написала роман «Принцесса Клевская» совместно с господином Ларош-Фуко, и последние 20 лет своей жизни оба автора провели в прекрасной дружеской привязанности». Именно такой представляется любовь в итальянском стиле. Я только что перечитал сто страниц этого эссе. Мне удалось дать лишь очень ограниченное представление об истинной любви. О той любви, которая занимает душу целиком, наполняет ее образами, порой самыми отрадными, порой безнадежными, но всегда возвышенными и делает ее совершенно нечувствительной ко всему другому, что существует в мире. Я не знаю, как выразить то, что вижу так ясно. Никогда еще я так остро не ощущал недостаток таланта. Как сделать наглядными для читателя простоту жестов и характера, глубокомысленную серьезность, взгляд, так точный и откровенно передающий нюансы чувств, и, главное, я снова к этому возвращаюсь, невыразимую отстраненность от всего остального, кроме любимой женщины? Нет или да, произнесенная любящим человеком? словно пролитый на душу бальзам, обладают силой, которую нельзя найти нигде-либо еще, не у этого же самого человека в другое время. Сегодня, 3 августа, около 9 часов утра, я проехал верхом мимо прекрасного английского сада маркиза Дзампьери, расположенного на последних склонах тех увенчанных высокими деревьями холмов, к которым прислонилась Болонья, из которых открывается упоительный вид на богатую и зеленую Ломбардию, самую красивую страну в мире. В лавровой роще сада Дзампири, возвышающейся над дорогой, по которой я ехал и которая вела к водопаду Рено у Казаликьё, я узрел графа Дельфанте. Он пребывал в состоянии глубокой задумчивости, и хотя мы провели вместе вечер до двух часов ночи, едва ответил на мое приветствие. Я сходил к водопаду. Переправился через Рено. Наконец, примерно три часа спустя, проходя по роще сада Дзампири, я снова увидел его. Он находился точно в той же позе, прислонившись к высокой сосне, вознесшейся над Лавровой рощей. Боюсь, эта подробность покажется читателю слишком незначительной и ничего не доказывающей. Он подошел ко мне со слезами на глазах, умоляя не упоминать нигде о его неподвижности. Я был тронут и предложил повернуть назад и поехать с ним, чтобы провести остаток дня в деревне. Через два часа он рассказал мне все. Как прекрасна его душа. И как холодны только что прочитанные вами страницы по сравнению с тем, что он мне поведал. Ко всему прочему, ему кажется, что он нелюбим. Я так не считаю. По прекрасному мраморному лицу графини Гиджи, в чьем доме мы провели вечер, ничего нельзя угадать. Лишь иногда внезапная и легкая краска, которую она не в силах подавить, выдает переживание души, в которой перевозбужденная женская гордость борется с сильными чувствами. Заметно даже, как краснеет ее алебастровая шея и красивые плечи, достойные кановы. Она хорошо владеет искусством отводить свои темные печальные глаза, избегая взглядов тех людей, чьей проницательности страшится ее женская чувствительность. Но сегодня вечером, когда Дельфанта сказал что-то, чего она не одобрила, я увидел, как вдруг краска залила ей все лицо. Эта надменная душа сочла его недостойным ее. Но в конечном счете, даже если бы я ошибался в своих предположениях по поводу счастья Дельфанта, то, отбросив тщеславие, я считаю его счастливее меня. Хотя я, как человек равнодушный, нахожусь в весьма благоприятном положении. И с виду, и на самом деле. Болонья, 3 августа 1818 года.